Глава сороковая. Целый вечер не нахожу себе места после разговора с Дымовым. Прошу няню побыть с дочкой, потому что не хочу, чтобы Танюшка видела, как её мать дрожит от страха. Я сильно взвинчена после всего услышанного, но ещё пытаюсь соображать, что делать дальше. Правда, пока безрезультатно. Достойно ли я воспитывать дочь? проносятся вихрем в голове слова Андрея, и гнев тут же аж паривает меня словно кипяток с новой силой. Я хватаю в руки телефон, нахожу в интернете недавнюю новость и нашу фотографию с Димовым. Но почему же так болит сердце? Разве я заслужила эти слова? Жаль, что растерялась и не сказала ему о том же. Мысли прерывает звонкая трель. Я дёргаюсь, увидев имя Андрей. Мне дурно становится, когда думаю о том, что она опять может сказать, что я недостойная мать для его дочери, но нужно взять себя в руки. Нужна холодная голова. Да, отвечаю спокойным голосом, присаживаясь на стул. Завтра днём я хочу увидеть дочь. Отменил все дела и встречи. Ты можешь взять отгул. Место и время я скину в сообщении безопелляционным тоном, чеканит тон. «Ты поговорил с Ариной?» Спрашиваю, сильнее сжимая трубку в руках, чувствуя, как подскочил пульс. «При чём тут Арина и моя дочь?» «Я не хочу, чтобы кто-то слил корпоративную информацию, а в этом потом обвинили меня, и автоматически ещё одним грехом на мне стало больше. Знаешь, Андрей, я сначала растерялась, а сейчас у меня тоже возник вопрос. А ты достоин быть отцом моей дочери?» Я одна поднимала Танюшку, без помощи денег и связей, одна. А когда я болела, и у меня почти неделю держалась высокая температура, и сил не было малышку взять на руки, ко мне человек приходил из соцподдержки. Ты пытаешься давить на жалость? Не советую этого делать. У тебя и нашей дочери всё могло бы быть с самого её рождения. Скажи ты о ней. Ты сама выбрала этот путь, резко говорит Андрей. Но что-то в его голосе меняется, чуть мягче становится на последних словах. Я звоню не за тем, чтобы ругаться и разбираться, кто прав, а кто виноват в этой ситуации. Я хочу увидеть Таню. И потом забрать. С этой прогулки я вернусь домой одна? Ты же понимаешь, что так нельзя. Мы не вещи, а дочь не запетая в одном из твоих контрактов. С этой прогулки вернётесь вместе. Но если продолжишь со мной общаться в подобной ультимативной форме, то всё может быть, отвечает Андрей. И одна и без денег говоришь: "Да, Юля. Завтра я привезу тебе бумаги, после которых тебе станет очень стыдно за то, что ты всё время пытаешься изворачиваться и лгать. Сколько можно? Остановись". С пренебрежением бросает он. Разговор глухого с немым. Мне кажется, ещё чуть-чуть, и я лишусь чувств от всего, что происходит в моей жизни в последнее время. Мне ничего не остаётся, как согласиться на встречу и завершить разговор, потому что нет больше сил. Отменяю на завтра все дела и беру отгул. Всю ночь не сплю, и эти нервы не проходят даром. Утром у меня высокая температура и сильная слабость. Даже с кровати встать не получается. Я звоню Андрею сообщить об этом, и он как-то странно и спокойно воспринимает эту информацию. Я выпиваю горсть таблеток, чтобы поскорее прийти в себя, и иду в спальню, оставив Танюшу опять на няню. Проваливаюсь ненадолго в забытье, и мне снится сон, что Андрей пришёл к нам домой. Что няня его впустила, даже его голос мерещится и прикосновение к моему лицу. а потом все звуки смолкают. Просыпаюсь, когда комната уже погрузилась в мрак. Ворочаюсь в кровати, прислушиваясь к голосам, которые доносятся из гостиной, и понимаю, что это был не сон, а Андрей действительно в моей квартире и находится сейчас с Танечкой. Но как Елена Васильевна без моего ведома впустила незнакомого человека? Что за самоуправство? Кое-как поднимаюсь с постели, и выхожу из спальни. Замираю в проходе в гостиную и смотрю, как Дымов в белоснежной рубашке с закатанными рукавами на предплечьях и серых брюках сидит на полу рядом с дочкой возле горы игрушек, которых я раньше у нас не видела, и о чём-то увлечённо ей рассказывает, водя пальцем в электронном планшете. Меня словно шаровая молния бьёт в сердце, когда вижу их безмятежные и радостные лица. Голова начинает кружиться сильнее. Меня слегка ведёт в сторону, и я хватаюсь за опору. Андрей, заметив меня, поднимает голову и осматривает внимательным взглядом. "Мамочка!" Таня тоже меня замечает и бросается ко мне, обнимает за ноги и жмётся. Димов наблюдает за нами, прищурив глаза. Смотри, сколько у меня теперь игрушек. А ещё Андрей сказал, что он мой папа и скоро заберёт нас жить в большой дом. Это правда? Щебечет дочка на своём тарабарском. Я холодею от этих слов. Хочется сползти по стенке на пол. Да ему действительно так сказал. Неужели он и впрямь отнимет у меня дочь? Всего лишь на секунду прикрываю глаза, а открываю их, находясь в руках Дымова и полуобморочном состоянии. От картинок, что нарисовало моё воображение, трудно сделать вдох. Андрей держит меня за талию и ведёт к дивану. Мама, мамочка, что с тобой? встревоженно спрашивает Танюшка. Всё в порядке, Таня, отвечает за меня Андрей. Мама немного приболела, и резко встала с кровати. Попроси Нюню принести ей воды. Димов смотрит на меня с непроницаемой маской на лице. Зачем ты ей так сказал? Ты действительно собираешься разлучить нас с дочкой? Чуть ли не плачу я. И нанести ей тем самым психологическую травму, Юля, недовольно хмыкает он. По-твоему, я совсем тиран? Через час будет врач и осмотрит тебя. Выглядишь неважно. А это поднимается с дивана и идёт к комоду, берёт с него какие-то документы. Изучи, как тебе станет немного получше. Хочу послушать твою версию, куда пропали эти деньги. Раст ты утверждаешь, что до тебя они так и не дошли. Очевидно, что разговаривать по-хорошему у нас с Андреем не получается. Взаимная обида рвом глубоким пролегла между нами. Я перепрыгнуть не могу, слишком страшно сорваться в пропасть и погибнуть. Дыма же может мост построить, но не хочет или не получается. Сложно всё. Едва Андрей уходит, Я во всех подробностях расспрашиваю няню, как произошла встреча и что было. Та перепугалась бедная, что ругать её будут, но я не ругаю. Знаю прекрасно, что с Дёмовым невозможно спорить. Если он что в голову вбил, остаётся подчиниться. Няня рассказывает, что Андрей вёл себя довольно скованно. Во все глаза на Танюшку таращился. А когда доченька скромно подарок взяла и поблагодарила вежливо Робка, как только она умеет, он лицо ладонью прикрыл. Молчал, пока в руки себя не взял. Уложив дочку спать и проводив врача, я на диван присаживаюсь с документами. Передо мной ров. Мне страшно. Срывалась же не раз. Прекрасно знаю, как страшно бывает. Но за помощью обратиться не к кому. Почти час я внимательно изучаю документы. Оказывается, разорвав контракт, Андрей назначил мне отступные, кругленькую сумму, которой бы хватило и жильё купить в Москве, и машину, и дочкино образование отложить. Я всё думала, как он мог меня на улицу выбросить, а он, оказывается, позаботился. Пропасть между нами будто меньше становится, но по-прежнему глубокая и страшная. Потому что деньги я эти не получила. Я беру мобильный и пишу Дымову. Андрей, добрый вечер. Я изучила документы. Времени много потребовалось, потому что впервые их вижу. Подпись внизу не моя. Ответ приходит через пару секунд. Я узнаю, чья, не сомневайся. Подписи подписи правда похожие, но некоторые буквы я пишу всё же иначе. Впрочем, оставим это профессионалам. Я не против поучаствовать в экспертизе. «Окей, я решу. Как ты себя чувствуешь? Помощь нужна с Таней?» «Таня спит, всё в порядке. Мне лучше». «Тогда поговорим завтра. И Юля, не могла бы ты прислать мне её фотографию? Пожалуйста». «У меня их очень много. Сейчас выберу парочку». «Я бы посмотрел все». Палец замирает над кнопкой, а сердце сжимается, Я не знаю, сумеем ли мы мост построить. Понятия не имею, насколько крепким он будет, но иного выхода у нас нет. Я выделяю фотографию 30 и нажимаю отправить. Ответ приходит минут через 5 и состоит из одного слова: "Ещё". На следующий день рано утром я получаю сообщение от Дымова. Я позвоню, вы проснулись? Отвечаю: Андрей, Тане приболело, ночью температура поднялась. Давай перенесём встречу на пару дней. Через час у меня дома надевают бахилы два лучших педиатра Москвы. Андрей же разывается и будто нерешительно замирает у порога. Я головой качаю укоризненно, но решаю не ссориться. Взгляд босса слишком странный. Лучшие педиатры осматривают дочь полчаса. после чего, посоветовавшись, сообщает, что у Тани аденовирус. Другими словами, насморк, чуть красное горло. Я руки на груди складываю и бровь приподнимаю, показывая, что и без них это прекрасно знала. Доктора прощаются и покидают квартиру, прописав жаропонижающее и пить больше жидкости. Андрей же проходит в комнату, на диван присаживается. Как ты думаешь, начинает он издалека. Вы в стании могли заболеть из-за стресса, мне Лу так сказала утром. Я чуть улыбаюсь, вспомнив добрую милую Лу. Как же я соскучилась. Конечно, психосоматика. В смысле, стресс ослабляет организм, который становится беззащитным перед вирусами. Это я виноват, говорит он застыв и словно растерявшись. Андрей, начинаю я осторожно, Танюшка мультики смотрит у меня на коленях и на отца иногда поглядывает. Она слишком слаба, чтобы улыбаться и веселиться. Даже на любопытство банальное сил не хватает. Андрей же глаз с неё не сводит. Кто виноват, никто никогда не узнает. Может, ты, а может, в бассейне подцепил или на площадке детской. Но привыкай к жизни с постоянным чувством вины. Что-то не додал, где-то не досмотрел. Постоянный спутник родительства. Андрей молчит. На Таню мою смотрит. Дочка глаза закрывает. Температуру мы сбили, но состояние у неё вялое. «Что мне сделать?» спрашивает Андрей наконец. Вроде бы решительно, но... Раньше он никогда не спрашивал совета у меня. «Я могу купить что угодно. Больницу, бассейн, лучших врачей...» «Не спешить, прошу я. Это ведь и ребёнок, Андрей...» «Маленькая беззащитная девочка, а ты пока ей чужой человек. Ты же залетел вчера ураганом. Позавчера меня довёл до истерики». Он молчит, не спорит больше. Кажется, Танин насморк перевернул его мир. «Много времени и так потеряно», — напоминает он. «Больше мы его терять не будем. Даже вот такая встреча значит много. Андрей, я не получала эти бешеные деньги». и впервые слышу о них ты отверг меня и я решила не мешать твоему счастью уехала из города мне было плохо я похудела сильно скучала по тебе и не сразу поняла что нахожусь в положении а когда поняла что тогда он напрягается тань вожкоится и я вынуждена меняю тему поможешь переложить её в кроватку андрей мешкает потом кивает будто снова не уверен подходит и аккуратно берёт Таню на руки, застывает и смотрит на неё спящую. «Идём», — киваю я в сторону спальни. «Сейчас», — он мешкает. «Юль, она такая красивая». Я молчу. Его глаза не отрываются от лица дочери. «Она самая красивая девочка на свете», — сообщает мне. Почему-то слёзы к глазам подступают, Моё сердце сжимается. Андрей перекинул через ров хрупкий ненадёжный мост. Мне страшно по нему идти навстречу ему. И всё же, слышать такие слова от отца своего ребёнка невыносимо сладко и горько. «Ей нравятся куклы с синими волосами, киты и пони», — шепчу я. «А ещё она классно катается на самокате, не догонишь, и делает успехи в бассейне. Таня очень умная и славная». Она красиво танцует и громко поёт. Когда вы познакомитесь поближе, ты обязательно в неё влюбишься. Кажется, я уже, говорит Андрей. Мы словно шаг навстречу друг другу делаем. Я не знаю, получится ли у нас справиться с обидами, но любовь к ребёнку это очень крепкий мост. Я не договорила, когда поняла, что в положении ты был уже за границей. Я много раз пыталась с тобой связаться, но это было невозможно. И я оставила это за тею. Я иначе вижу ситуацию. Ты можешь проверить всю мою жизнь по минутам, чтобы убедиться, что я не лгу. Я заботилась о ней, Андрей, изо всех сил. Если ты заберёшь Таню, я просто умру. Поэтому, пожалуйста, я умоляю тебя, перестань угрожать этим. Видишь, к чему это приводит? Я развожу руками и указываю на столик с лекарствами. Андрей бросает на меня взгляд, потом вновь смотрит на дочку. Аккуратно относит её в спальню и перекладывает в кроватку. Моё сердце колотится. Андрей возвращается, мы друг на друга молча смотрим. Всегда с первой минуты нашего знакомства я была полностью в его власти. Но он ведь в душе не чудовище, хочется верить. Таня кашляет. На лице Андрея отражается паника. Как это прекратить немедленно? спрашивает он. Что нужно сделать? Я не хочу, чтобы она болела, чтобы ей больно было, Юля. Нужно ждать, любить и заботиться.